посреди синарского леса приказание остановиться было отдана очевидно заранее так как аранис не подал к этому ни малейшего знака что случилось спросил узник точно пробуждаясь от долгого сна мусор прежде чем ехать дальше я должен побеседовать с вашим высочеством подождем более удобного случая суды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 Прикоснувшись к немому, Арамис указал ему, что нужно сделать. Тот, сойдя с кузел, взял лошадей под узцы и отвел их на заросшую густою травой извилистую тропу, где в эту безлунную ночь царила тьма, стой же непроницаемая, как за пологом, который чернее черных чернел. «Слушаю вас», — сказал принц Арамису, — «но...» Чем это вы занялись? Разряжаю свои пистолеты, так как теперь, монсеньор, они нам уже не понадобятся. Искуситель. Мой принц начал, оборачиваясь к своему спутнику Арамис. Хотя я не более чем жалкое немощное создание